Эпилог. Командиру военной части, номер подполковнику Рушмину АГ, от командира 4 поисковой группы, старшего лейтенанта Петкевич Юе. Рапорт. Докладываю вам, что мною в составе группы, при проведении поисково-разведывательного рейда в городе Речица Гомельской области, В квадрате 7614, Светлогорское шоссе, дом 7, было обнаружено место столкновения бандгруппы, находившейся в розыске, и группы неустановленных лиц. На месте столкновения обнаружено 8 трупов. После проведения первичных мер опознания удалось выяснить, что один из уничтоженных – лидер бандгруппы N.N., находившийся в розыске за совершение особо опасных преступлений на территории Гомельской области Республики Беларусь. Другие трупы опознать не представилось возможным по причине сильных повреждений в результате взрыва. Также на месте столкновения был обнаружен поврежденный автомобиль с регистрационными номерами Литовской Республики. Личные вещи, документы и различные стрелковые оружия. Фотодокументы документы, списки и схемы прилагаются. Конец книги. Читал? Сикт.